трогать не станем же этих коров, чтобы беды не случилось. Ибо все эти коровы и овцы стада Гелиоса, страшного бога, который все видит на свете, все слышит. Так говорил я, и духом отважным они подчинились. Целый месяц свирепствовал нот, непрерывно бушуя. Не было ветров в тот месяц других, кроме эвра и нота. Спутники в хлебе и в красном вине не нуждались в начале и не касались коров, хоть и очень их к мясу тянуло. Вскоре, однако же, все в корабле истощились запасы. Стали товарищи волей-неволей ходить на охоту. Начали птицу ловить и все, что до рук доходило. Рыбу ловили крючками, терзал жесточайший их голод. Как-то пошел я от моря на остров богам помолиться, чтобы из них кто-нибудь явил нам дорогу к возврату. После того, как порядком от спутников я удалился, вымывший руки и место от ветра в закрытое выбрав, Всем я молитву вознес бессмертным богам олимпийским. После того они сладостный сон мне излили навеки. Злое тогда еврелох предложение товарищам сделал. Слушайте, что я скажу. Хоть и так вы страдаете много. Всякие смерти, конечно, ужасны для смертных бесчастных все же печальнее всего голодной смертью погибнуть. Выберем лучших коров в гелиосовом стаде и в жертву здесь принесем их бессмертным владеющим небом широким. Если ж обратно вернемся в Итаку, в родимую землю, Гипериону мы там гелиосу немедленно сдвигнем, Храм богатейший, и много в него драгоценностей вложим. Если ж на нас рассердясь за коров приморогих, Корабль наш, он погубить пожелает согласие прочих бессмертных. Лучше согласен я сразу погибнуть, волны наглотавшись, Нежели мучиться долго на острове этом пустынном. Так сказал еврелох и товарищи с ним согласились. Выбрав коров наилучших, они их пригнали из стада. Было оно недалеко. послось возле самого судна широколобых коров тихоходных прекрасное стадо. Их обступили они и стали бессмертным молиться. Гладких листьев нарвавший на дубе Высоковершинным, белого в судне у них ячменя не имелось уж больше. После, когда помолились, зарезали, кожу, содрали, бедра немедля отсекли, обрезанным жиром два слоя, их обернули и мясо сложили на них остальное. Но, не имея вина, чтобы полить их горящие жертвы, просто водой окропили и начали потрохи жарить. После как бедра сожгли и отведали потрохов жертвы, прочее все разделив на куски, наткнули над прутья. В это время от век моих сладостный сон удалился. Быстро направился я к кораблю и к шумящему морю. От корабля двоехвостого был я совсем уже близк. Вдруг я почувствовал запах горячей, шипящего жира. Вырвался стон у меня и громко возвал я к бессмертным. Зевс, наш родитель, и все вы блаженные вечные боги, В гибельный сон вы меня для огромной беды погрузили. В спутники страшное дело надумали, здесь оставаясь. Длинно одежная дева Лампетия вмиг Гелиосу с вестью пришла, что корова его перерезаны нами. Сердцем разгневался он и так обратился к бессмертным. «Зевс, наш родитель!» и все вы блаженные вечные боги. Кары прошу для людей Одиссея, лаэртова сына. Дерзко они умертвили коров, на которых с такой радостью я любовался, вступал ли на звездное небо или спускался с него к земле, направляясь обратно. Если же им за коров соответственной кары не будет, царство Аида сойду я и буду светить для умерших. Зевс, собирающий тучи, ему отвечая, промолвил. «Нет, Гелиос!»